Глава 26. Саблин получил по телефону приказание снять охрану и возвращаться в казармы. Была объявлена Конституция, дарована свобода совести, личности, сходок, народ получил то, чего он так добивался. Солнце тускло сверкало с бледного неба и растопляло лужи. На тротуарах и мостовой была грязь, толпы народа по-праздничному ходили по улицам и собирались в кучки. На домах развивались флаги, кое-где над толпой реяли красные тряпки и раздавалась исковерканная Марсельеза. Полиция ходила равнодушно, пришибленная, она была побеждена. Саблин со взводом чувствовал себя глупо. Он был ненужным и лишним в ликующей толпе. — Да здравствует армия! — кричал какой-то уже подвыпивший мастеровой. «Опречники — Опречники! — неслось с другого угла. Толстый купец на легкой одиночке обгонял взвод. — Кормильцы наши, что теперь будет. И давайте, — Не выдавайте, родимые! — воскликнул он, махая Саблину бобровой шапкой. У Саблина на душе было смутно. Его поразила неожиданность манифеста. Три дня тому назад Саблин видел государя в Петергофе. Государь не шел ни на какие уступки. Он считал, что он не вправе отказаться от самодержавия из-за сына. Сам он ничего себе не желал. Готов был удалиться совсем, но сына он не хотел лишить чего бы то ни было. Великий князь Николай Николаевич был расстроен. Он не ручался за войска. Саблин видел во дворце генерала Пестрецова. «Помяни мое слово, Саша», — сказал ему Пестрецов. «Как Сергей Юрьевич укажет, так и будет. Россия уже во власти масонов». История повторяется. Был царь Федор Иоаннович, умный, кроткий, богобоязненный царь. И был правитель Годунов. Мы нажили себе своего Годунова. Он из Америки вывез не только позор портсмутского мира, но и кое-что много похуже. Но Саблин твердо помнил, что и Витте, и государь были против Конституции. Приехав домой и переодевшись, Саблин схватился за газеты. Да, манифест был. И свободы были. Но оставались золотые для Саблина слова Божью милостью мы, самодержец». Пока царь милостью Божию, все эти свободы не страшны. Саблин читал дальше о свободе печати, собраний, совести, личности, о созыве Государственной Думы. Краска залила его лицо. Но ведь это обман, подумал он. Обман, подписанный именем государя? Как мог он это подписать? А очень просто. Ему принесли манифест готовым и сказали, что его нужно подписать для блага народа. «Для блага народа?» — сказал государь. И поднял свои прекрасные глаза на докладчика. О, Саблин как бы видел это. Видел чудный блеск серых больших глаз, прекрасную руку, медленно и четко выводящую свой характерный розчерк. Государя обманули. Саблин почувствовал, как еще пустее стало его сердце. Разочарование в царе закопошилось в нем. Федор Иоаннович. Он слышал часто, как сравнивали государя с царем Федором. Последний царь, а там правитель Годунов, Семибоярщина, Тушинский вор, Заруцкие поляки, Кровь и стоны, разбитая порабощенная Московия, долгие годы смуты и Михаил Федорович, и Петр. История повторяется. Но доживу ли я до Петра? Бессонная в муках совести проведенная ночь сказывалась не утомлением, но нервным подъемом. Сердце билось горячо, в виски стучала кровь, и глаза сверкали в опухших красных веках. От холодной воды лицо горело. Саблин справился у прислуживавшего ему лакея, где Вера Константиновна. А они в столовой, вас ожидают с завтраком, у них господин Аблиниссимов», — отвечал лакей. «А дети где?» На прогулке с Фройлен. Погода больно хороша. Совсем весна. «Ну и хорошо», — сказал Саблин и строго посмотрел на Лакея. Он уже слышал и читал в газетах это слово «весна», но не верил ему. «Не бывает весна в октябре». Егор Иванович авленисимов муж родной сестры матери Саблина, был крупный речистый мужчина, земский деятель, всем увлекающиеся то боготворящий мужика и народ, называющий его народом-богоносцем, едущий в деревню, либеральничающий там, то проклинающий мужиков, ругающий их хамами и залечивающий в Ницце и Монте-Карло раны, нанесенные его барству. Барин в полном смысле этого слова, рослый, дородный, с сидеющими висками и холеной бородкой, на красивом, упитанном, сытом лице, с большими руками в перцнях, Всегда по моде одетый, в какие-нибудь смокинги, пиджаки особого цвета и фасона, умеющий со вкусом и политическим значением завязать свой галстук и вставить цветок в петлицу пиджака. А в последнее время ударился в политику и шумел, сочиняя петиции и письма к царю и министрам. Саблин не любил его, потому что чувствовал в его словах ложь и карьеризм основанный на заигрывании с тем народом, который Обленисимов эксплуатировал и презирал. Но теперь ему интересно было посмотреть и послушать Обленисимова, и узнать, что почуял он в манифесте. Саблин быстрыми шагами прошел в столовую.